Палео в Сьене. 14 августа вечером мы приехали в Сиену. Маленький вокзал в ущелье оказался переполнен приезжими. То были, однако, не иностранцы, но только горожане и крестьяне ближних окрестностей, мирные и многочисленные фамилии тихой провинции, с малыми детьми и с ясными припасами, загорелые приопические виноградари и черноглазые девушки — смешавшие в своем наряде старину деревни с новизной магазина готовых изделий. Необыкновенное чувствовалось и на улицах города. Никогда эти улицы и в этот час не были так оживлены. Никогда с таким трудом не разыскивался ночлег в гостеприимной сиене. Как радушная хозяйка она и радовалась своим гостям, и всплескивала руками в комическом отчаянии при виде множества званых, Желавших быть избранными. Так, по крайней мере, встречены были мы в маленьком альберго Ласкала, близ-баптистерия, где нам досталась чужуя комната с окном на овраг Фонтебранды и обед в третьей или четвертой очереди, поданный сбившейся с ног служанкой с блаженным от общего счастья лицом. Причиной всех этих необыкновенностей было палео, Празднество, перевертывающее вверх дном Сьену дважды в год. 2 июля и 16 августа. Празднество, равных которому по единственной в своем роде гармонии и впечатлении тщетному стали бы искать в Италии и во всей Европе. Историки, как то обычно для них, спорят, не приходя к согласию о происхождении палю. В идее это состязание семнадцати кварталов, контраде, на которые разделяется город. Неясно, впрочем, историческое происхождение самих контраде. По мнению одних, то были издревле деления, на которые распадалось выставляемое в минуту опасности городское ополчение. Каждая контрада высылала вооруженный отряд со своим капитану, знаменем и знаменосцем, и из них составлялась войска республики. Де Навен, писавший о Палео в своей книге «Между Тибром и Арно», одной из лучших французских книг об Италии, ссылаясь на мнение местного архивиста Лизини, считает военное происхождение Контраде легендой. Он указывает, что контрады возникли не в героические и воинственные времена Сиены, но в XV веке, ближе к его концу, и что их породили любовь к общественным празднествам, которые всегда отличались сиенцы, и желание прийти именно в этом деле на помощь государству и тем обеспечить увеселению особый блеск. Хроники Сиены полны свидетельств о публичных играх, как Эл Мора, имевшая вид шуточной битвы деревянными мечами и камнями, и запрещенная в 1291 году после одного особенно печального финала, как Паллоната, начинавшаяся с того, что большой мяч, оспаривавшийся игроками, бросали на площадь с высоты Торре-Манджа. С этим чередовались разнообразные гонки и состязания, бега скороходов, скачки на лошадях, на ослах, на быках и буйволах. Около 1500 года Сьена стала увлекаться боем быков, предвосхищая корридос Испании. Но для светлой, ясной духом Италии развлечение показалось слишком жестоким. Оно было воспрещено в 1599 году. Его сменили буфалате. Скачки на ослах, скачки на буйволах, но и они после нескольких увлечений прекратились в 1650 году. А сенаты, последовавшие за ними, также удержались недолго. Мнение веков пережила лишь скачка на неоседланных лошадях, составляющая сущность Палео. Первое время в состязании принимали участие двадцать лошадей по числу контрат, на которые разделялась «Ена». В конце XVII века число контрат сократилось до 17, каковым остается оно и до нынешнего дня. Но законодательство игр внимательно следило за всеми деталями их. Один несчастный случай дал повод найти цифру 17 слишком большой. Со времени указа 1719 года в скачке на Палео принимают участие лишь 10 лошадей, представляющие 10 контрат, 7 по очереди, 3 по жребию. Около того же времени было установлено, что Палео разыгрывается дважды в год, 2 июля, в день праздника встречи Девы Марии и Елизаветы, и 16 августа в день Богоматери, покровительницы города. Религиозное значение празднества напоминается этой датой, но о нем и вообще нельзя позабыть, потому что, Самое палео, из-за которого состязаются контрады, скромная хоруговь с изображением Богоматери, приз, лишенный какой бы то ни было ценности, кроме ценности символической. Соревнования контрад из-за святыни в былые дни, сменившиеся соревнованием самим по себе в наше скептическое время, охладившие религиозный пыл даже у граждан града Девы Марии, таков пафос общественной сиенской игры. Есть особенности, говорит Де Навен, которыми палю отличается от всех других конских состязаний. Никто не поверил бы, что горячее воодушевление, движущее соперниками, питается здесь вполне бескорыстными мотивами. Победа не только не приносит достигшему ее какой-либо выгоды, но, напротив того, обходится часто ему дороже, чем поражение побежденному. Единственный трофей, который оспаривает соперничающие контрады и, С каким притом увлечением? Это скромная Харугови, где вышита Мадонна, окруженная эмблемами и лаконическими надписями. Город не награждает победителя ничем другим. На поле состязаний нет ни букмекеров, ни тотализатора. Деньги ни в какой степени не являются здесь стимулом успеха. Если страсть патриотическая движет обитателями сенских контрат как действующими лицами в Непале, то другая старинная страсть, страсть к зрелищам, сбирает на улицах Сьены эти радостно праздные толпы зрителей. 15 августа город просыпается с двойным, стройным населением, переносящим нас числом своим в золотой век республики. Перекрестки улицы, площади, кафе и церкви музеи – Все кишит сельским людям Тосканы. Все двери общественной Сиены раскрыты настежь в этот торжественный день. С тихим удовлетворением и спокойным любопытством деревенская Сиена оглядывает достопримечательности города и испытывает его удовольствие. Вы всюду встречаете кучки приезжих, руководимые каким-либо бывалым контадино, крестьянином, В баптистерии перед рельефами Донателло, в палаццо-публику перед Маэста Симона Мартини, в пинокотеке перед иконой Дуччо. В соборе идет торжественная архиепископская служба, сопровождающаяся прекрасной музыкой. Деревянный настил, скрывающий граффити, снят в честь праздника. Ради одного этого, ради случая видеть целиком во всем сказочном великолепии невообразимый пол дома надо быть в сиене в дни Палео. Надо быть здесь и для того, чтобы проникнуться глубочайшей симпатией к итальянской народной стихии, что за изумительная толпа переливается в эти дни по узким улицам города, что за приветливость и ласковость к чужому, что... За достоинство по отношению к себе, что за умение быть на людях и оставаться самим собой, быть во множестве и не терять человеческого лица. В такой толпе немыслима паника. В ней нет ничего стадного, слепого, бестиального. В ней всякий знает свое место и признает место другого. Никто не оттеснит, не толкнет вас в ней, и даже в минуты наибольшего возбуждения не слышится в ней грубого слова. Есть оттого глубокое наслаждение слиться с этой толпой, следовать ее течению, отдаться управляющим ею ритмом. По одному из коротких переулков, стремительно падающих, к де сьена она увлекает вас к месту грядущего действия в час репетиции. Залитый солнцем, многоугольник площади имеет совсем необычный вид. Подмостки, на которых рассядутся зрители в час состязания, лепятся по всем фасадам. Балконы дворцов уже открыты и убраны традиционными тканями. Внутренняя часть площади обнесена изгородью, за которой стеснятся завтра десятки тысяч горожан и крестьян, не желающих тратиться на платное место. Немалое число любопытных усеивает и сейчас эту изгородь, и эти скамьи в ожидании репетиции. Пустота импровизированного скакового круга, который обегает площадь, разделяя подмозги от внутренней изгороди, говорит о напряженности мгновения. Внезапно крики и говор рождаются в стороне палацу публику. Из-за поворота выскакивают десять лошадей с извивающимися на них в странных усилиях всадниками. Они проносятся, как вихрь, и звонкий стук копыт по камням быстро тонет в гуле толпы. Мотаясь из стороны в сторону, проскакивает неловкий, далеко отставший от других, Фантино, наездник, сопровождаемый свистом и хохотом. Репетиция кончилась, и народ высыпает на круг, волнуясь, жестикулируя, споря до хрипоты о завтрашних шансах. Целых три репетиции предшествуют этой «прова дженерале» генеральной репетиции, имеющие место накануне дня состязания или, в сущности, даже четыре, если считать выбор с кукунов, с которого начинается устройство палео. Утром 13 августа несколько десятков лошадей приводят к Палацу публику, где уже ждут их представители города и контрат — депутати дель палео. Здесь происходит тогда предварительное испытание — с помощью которого избираются и отделяются от других десять участников палео. Очередные контрады тянут жребий. Судьба таким образом определяет лошадь, с которой отныне связаны все упования победы и славы. Вечером в тот же день происходит первая репетиция, где более или менее ясны становятся относительные шансы контрат. Лишь две-три из них – Вырисовываются тогда по большей части, как могущие серьезно претендовать на успех. И по большей части вторая и третья репетиции, устраивающиеся утром, вечером четырнадцатого, и даже провод генерала не меняют ничего в предсказаниях и предположениях о розыгрыше, как сложились они в день первой репетиции. Трудности скачки по наклонному кольцу площади с его неправильной формой и резкими поворотами так велики, что качество лошади играет здесь главную роль. При всем искусстве Фонтино управлять ею и при всей ловкости его действовать нербо, бичом из воловой жилы, которым имеет он право не только подбодрять свою лошадь, но и бить, почем попало других лошадей, даже их наездников». 16 августа в голубое утро Сиена пробуждается рано, охваченная праздничной лихорадкой, после ночи бывшей для многих в самом деле бессонной. Контрады кипят последними приготовлениями. Их 17, этих контрат пять или шесть в каждом из трех терцо, на которые природа и история разделила город. Сегодня с утра... Выступят они во всем разнообразии геральдических зверей, девизов, цветных знамен и пестрых одежд несколько театрального ренессанса. Мы скоро научимся отличать желто-голубые цвета и черного орла Акуила от желто-зеленого Селва, бело голубую Онда, от красного желтым Монтоне, одетую в национальные цвета современной Италии, оса от ее традиционного противника белый и черный лупа. Вражда и дружба между собой различных контракт есть нечто существующее не со вчерашнего дня. У каждой такой вражды и дружбы есть своя легендарная история, корни которые зачастую теряются в веках. Кто мог бы объяснить преграду многостолетней ненависти, воздвигнутую между Осой и Торрой, между Селвой и Пантерой, между Ничио и Монтоне? Десять контракт принимают участие в сегодняшнем состязании. Онда, Тартука и Кеочола от терцу де читта Монтоне, Ликорно и Чиветта от терцо ди сан мартино Истрике, Оса, Лупа и Джирафа от Терцо-Каммолия. Мы живем, кажется, в пределах Акуила, не участвующих в состязании, от того, направляемся в церковь Контраде-Таркутчо, чтобы присутствовать при трогательнейшей утренней церемонии. У каждой контрады есть своя церковь, где хранятся воспоминания и трофеи Палео. скромное, так тутчо, не столь богатое и славные, как какая-нибудь торра, владеющая палацу публику или ос, обитающая в долине святой Екатерины, гордится все же своей церковью сант ансано носящей имя первого свенского святого». Десятка два участников, десятка три друзей и родственников уже собрались на паперти и в сакристии Сан-Тансано. Участники уже обличены в романтические пестрые наряды, более или менее воспроизводящие наряды сиены Кватрученто. Так называемая компраса. Кортеж, составляющая представительство контрады, выступающие в процессе, предшествующей состязанию, смыкает свои ряды. Во главе ее становится барабанщик. За ним два альфьерий, знаменосца, играющие цветными знаменами. Затем капитано в сверкающем шлеме и керасе, окруженный четырьмя пажами, знаменосец с историческим знаменем контрады и, наконец, фантино на выездной разукрашенной лошади. Всюду цвета тартучо, желтый, синий, красный, всюду персонифицирующая контраду геральдическая ее черепаха. Что касается до главного участника палео, до призовой лошади, с которой связаны все надежды на торжество, то вот появляется она, дрожащая и фыркающая от волнения, ведомая конюхом Барбареско, и после некоторого колебания по ступеням входит в храм. Священник в облачении, встречая ее, читает молитвы и кропит ее водой, и пугливо пятится, озираясь в бок влажным взглядом, лошадь контрады, не оставив, однако, на полу церковки следов своего пребывания, которые были бы сочтены вернейшими ауспициями успеха. Тартуччо, впрочем, не особенно разочаровано таким поведением своего скакуна. Все репетиции уже засвидетельствовали, что у него нет никаких шансов, и знатоки уверенно говорят, что нынешнее палео разыграют между собой оса и лупа, если только неожиданность не вынесет вперед капризно бело-голубую волну или пылкого белого с красным жирафа. Молепствие кончилось, и компарс двигается по улицам. Пусть бедная Тартучи не имеет никаких надежд на победу, барабан ее звучит от того не менее громко и весело в полных эхом старых улицах. Не менее увлечены ее знаменщики, традиционной игрой с бандьератта. Развивание флагов. Сине-желтые знамена в ловких руках Альфьери то описывают прихотливейшие фигуры в воздухе, то высоко взлетают вверх и, перевертываясь, падают, вовремя подхвачены их держателями. Вместе с комп... Мы входим на площадь дома, здесь в непрестанных с бандирата, дефилируют контрады одна за другой перед окном архиепископа и перед балконом префекта, яркие, пестрые, неописуемо праздничные в свете августовского солнца на фоне белого с черным дома и темной гудящей толпы горожан и крестьян.